Моё почтение. Когда связанного и побитого суперагента запихали наконец в банку, где уже томилось восемь пленников, черти вздохнули поспокойнее. Пока шла драка с Эмом, Роберт рвался в бой, и Лемах едва удержал своего горячего друга. В конце концов Маленький фокстерьер признал, что чертенок прав, они должны любым способом вырваться и найти отряд Сера Гауфа. Только он мог спасти пленников. К счастью, в их случайную цитадель можно было попасть лишь с одной стороны, так что они надеялись какое-то время продержаться. Роберт стоял на страже, а Лемах лихорадочно искал что-нибудь для обороны. удалось найти маленькую пластмассовую линейку и огрызок синего карандаша. Но и это лучше, чем ничего. Три книги, на которые они забрались, стояли почти вертикально под большим углом, что позволило друзьям затолкать линейку между страниц. Рычаг, закон Архимеда, используем возвратную энергию пружины. Попытался доходчиво объяснить Лемах. оттягиваем и раз. Вау! А это благородно? Вау! На всякий случай справился Роберт. Конечно, заверил чертенок. Мы же будем предупреждать и спрашивать о состоянии здоровья. Роберт вооружился грызком карандаша и, подумав, засомневался, а рыцарское ли это оружие? Лемах страдальчески вздохнул, но зная щепетильность будущего рыцаря, предложил назвать огрызок мечом. Руф! Ты думаешь, что это поможет? Руф! Ну, мечом он от этого не станет, хотя и их хуже не будет. Зато в летописи и баллады ты войдёшь как рыцарь с синим мечом. Руф! Здорово, вдохновился Роберт. Ус! Я назвал его Грейс Вандер. И пусть он служит мне, как служил лорду Корвину. Буквально в ту же минуту, показалась голова первого нападающего. Друзья бросились к линейке и оттянули ее изо всех сил. Полын Бурьянов, стоя внизу, торопливо прикрикнул: "Эй, не капашится там! Хватая их за шеймак и вниз, В ответ раздался чавкающий звук, и что-то крупное пролетело в воздухе. Что бы это могло быть? призадумался владыка и послал наверх еще одного пехотинца. Заключённые в банке рыцари приводили в чувство сэра Самуэля. Когда суперагент наконец открыл глаза, над ним склонилась сочувствующая морда ретривер надеюсь, все в порядке. сер сэмюэл. "Будь я Тоскливо простонал суперагент. Вы пленник, мой друг. Посажены в ту же тюрьму, что и все. Теперь мы товарищи по несчастью. С вами-то все ясно", перебил Сэм. "А вот как я сюда попал? Потеря памяти в результате повреждения левого полушария", деловито заявил сэр Кросби. этого еще не доставало. Здесь тюрьма или сумасшедший дом? Что же они так и будут к нам всяких психов подселять? привычно заворчал сэр Порт. "Стыдитесь, друг мой", укоризненно заметил Ризеншнауцер. "А я что? Я ничего. Просто здесь и так тесно". "Господа, а не можем ли мы его вылечить?" загорелся сэр Кросби. Я, кажется, что-то читал по парапсихологии и нейрохирургии. Ну-ка, милейший, вытяните лапы вперед, Закройте левый глаз и дотроньтесь правым мизинцем до кончика носа. Оставь меня в покое. Устало грызнулся Сэм. Действительно, господа, дайте нашему герою отдохнуть, мягко прогудел сэр Ньюф. Какому герою? Все еще не понимая, поморщился суперагент. Спокойствие, господа, прервал удивленный хор голосов сэр Ньюф. Такая скромность, делает вам честь, сэр Сэмюэл. Но, видимо, вследствие нервного потрясения вы кое-что позабыли. Я напомню. Несколько минут назад вы геройски вступились за нашего Роберта и вашего племянника. Драка была превосходной. Мы получили колоссальное наслаждение, восхищаясь вашей доблестью. Если бы не амбалы, им бы ни за что не пленить вас. Это я сделал. Испуганно съежился Сэм. Я дрался со своими. «Еще как, хором подтвердили остальные рыцари. Вы умеете драться, сэр? Радостно тявкнул Сэр Гай. Моё почтение. Мама, выдохнул суперагент. Мы гордимся вами, заявил Сэр Кросби. Моё почтение. Ой, ой, мамочка. Вы джентльмен, и вели себя как настоящий рыцарь, один против всех защищали слабого. Вдохновенно поддержал сэр Готвард. Другие рыцари также учтиво и дружелюбно хлопали бедного Сэма по плечу и выражали свое почтение. Суперагент затравленно огляделся и тихо заплакал. Слёзы текли икли. Он рыдал все громче и громче. Его плечи тряслись, и добрый сэр Ньюф прижал голову Сэма к своей огромной груди. "Поплачьте, мальчик мой", мягко успокаивал Ньюфаундленд. "Поплачьте. Ах, какая душа, какая чудная душа, господа!"